Бернард Корнуэлл. «Тигр стрелка Шарпа». Читает Андрей Паншин. Посвящение. Мюэр Сазерленд и Малькольму Креддеку с благодарностью. Глава первая. «Странно», — думал Ричард Шарп, — «в Англии стервятников, похоже, нет. Он их, по крайней мере, не видел» и отвратительные же твари, не дать не взять крысы с крыльями. Шарп много размышлял о стервятниках, и времени для размышлений хватало, потому что он был солдатом рядовым, и по большей части за него думала армия. Армия решала, когда ему вставать, когда спать, когда есть, когда шагать в строю, а когда сидеть и ничего не делать. Именно этим он чаще всего и занимался — Сидел и ничего не делал. «Шевелись, поторапливайся и убивай время. Такой в армии порядок». Шарп был сыт этим порядком по горло. Надоело. Вот он и подумывал, как бы удрать. С мэри. Сбежать. Дезертировать. Именно об этом он сейчас и размышлял, что было довольно странно, потому что армия как раз вознамерилась бросить Ричарда Шарпа в первое настоящее сражение. В одном ему уже довелось поучаствовать, но то было пять лет назад и осталось в памяти какими-то смутными клочками. Никто не знал, по какой такой причине 33-й полк оказался во Фландрии и какая у него боевая задача, И в конце концов они, как всегда, совершили пару непонятных маневров, да постреляли в скрытых туманом французов, так что все закончилось, еще не успев как следует начаться. Однако два человека погибли у него на глазах. Лучше всего Шарпу запомнилась смерть сержанта Хотерна, потому что попавшая ему в грудь пуля сломала ребро, и оно выскочило через мундир. Крови почти не было, и все видели только белую кость, торчащую из-под полинявшей красной ткани. «Хоть шляпу вешай!» — с оттенком удивления произнес Хоторн, после чего захрипел, захлебнулся кровью и упал. Шарп продолжал заряжать и палить, но когда война уже начала ему нравиться, батальон отступил, погрузился на корабль и отплыл в Англию. Такое вот сражение. И вот теперь... Индия. Шарп понятия не имел, зачем вторгся в Майсур, да, честно говоря, об этом и не задумывался. Король Георг III пожелал, чтобы он, Ричард Шарп, отправился в Индию, и Ричард Шарп отправился. Только вот теперь королевская служба Ричарду Шарпу изрядно надоела. Он был молод и считал, что в жизни есть кое-что повеселее, чем пошевеливаться и бездельничать. «В молодости можно, например, делать деньги. Не то, чтобы он был в курсе, как их делать, если только не красть. Зато точно знал, что сыт по горло, и что на свете есть занятия поинтереснее, чем сидеть у кучи дерьма». «Именно так, у кучи дерьма!» — снова и снова повторял себе Ричард Шарп. «И все знают, что там у этой кучи наверху!» «Уж лучше удрать», — говорил он себе, — Успех приходит к тому, у кого есть что-то в голове и кто умеет пнуть ближнего раньше, чем ближний пнет тебя. А Ричард Шарп полагал, что наделен обоими талантами в достаточной мере. Только вот куда бежать из Индии? Половина местных получала денежки от британцев, и эти могли сдать дезертира за пригоршню жалких пайсов. Другая половина дралась против британцев или, по крайней мере, собиралась с ними драться – Попав к ним, Шарпу пришлось бы служить уже в их армии. Конечно, там бы он получал больше, может быть, даже намного больше паршивых двух пенсов в день, которые ему платили здесь. Но что толку менять одну форму на другую? Нет, бежать надо туда, где его не найдет никакая армия, а иначе встреча с расстрельной командой. Душное утро, вспышки выстрелов, мелкая ямка вместо могилы, И на следующее утро крылатые крысы будут клевать твои кишки, как стая дроздов червяков на лужайке. Вот почему Шарп думал о стервятниках. Он собирался удрать, но не хотел становиться кормом для крылатых тварей. Главное — не попасться. В армии это правило номер один и единственное, которое действительно надо соблюдать потому что если попадешься, ублюдки сдерут с тебя шкуру плетками или нашпигуют грудь мушкетными пулями, и ты опять-таки достанешься крылатым крысам. Стервятники были здесь всегда и повсюду. Порой они кружили, расправив длинные крылья на теплых потоках восходящего воздуха, порой сидели, нахохлившись на ветках. Птицы кормились мертвечиной, и армия на марше исправно снабжала их пропитанием. Тем более, что сейчас, в последний год 18 -го столетия, по плодородной равнине в Южной Индии двигались две союзные армии. Одна британская, другая союзника британцев Незамаха и Дорабацкого. И обе притягивали тервятников невиданным угощением. Дохли лошади, дохли быки, дохли верблюды, подохли даже два, казавшихся несокрушимыми слона. А еще дохли люди. За каждой из армий тащился длинный, раз в десять длиннее боевых порядков, хвост. Торговцы, скотники, шлюхи, жены и дети, и их нестройные ряды, как и ряды военных, косила безжалостная чума. Люди умирали от дизентерии, захлебывались собственной рвотой, тряслись от лихорадки... Они умирали, хватая последние глотки воздуха, умирали, истекая потом, мечась как безумные в бреду, с распухшей от кровоточащих или гнойных язв кожей. Умирали мужчины, женщины и дети, и независимо от того, закапывали их или сжигали, в конце концов стервятники добирались до всех. Добирались, потому что хоронящим всегда чего-то не хватало. То дерево, чтобы должным образом устроить погребальный костер, и проклятые птицы склевывали полусваренную плоть с обуглившихся костей, то времени, чтобы как следует закидать могилу камнями, и тогда летучие падальщики добирались до раздувшихся гниющих тел и подчищали своими крючковатыми клювами то, что осталось после жадных клыков других животных. Нынешним жаркий мартовский день обещал богатый пир. И, как будто чуя добычу, все больше и больше стервятников присоединялось к парящему над шагающими людьми черному кругу. Не двигая крыльями, птицы просто скользили на восходящих потоках, поднимаясь, опускаясь и, как всегда, выжидая, словно знали, что скоро по их глоткам потечет сок мертвых. — Мерзкие твари, — сказал Шарп, — просто крысы с крыльями. Ему никто не ответил. Никто не пожелал потратить лишний вдох. В воздухе стояла пыль, поднятая идущими впереди, и те, кто шел сзади, пробивались сквозь теплую зернистую пелену, от которой сохло горло и щипало глаза. Большинство просто не замечали стервятников. Другие же настолько устали, что не обратили внимания на кавалерию, внезапно появившуюся в полумиле к северу, Всадники неспешно миновали расцветшую ярко-красным рощу и перешли на рысь. Обнаженные сабли блеснули на солнце, когда удалившийся было от пехоты отряд внезапно развернулся и остановился. Шарп присмотрелся. Кавалерия была британская. Воображал и явились поглазеть, как дерутся настоящие солдаты. Впереди, на небольшом возвышении где на фоне раскаленного до неба вырисовывались силуэты других конников, ухнула пушка. Над равниной, раскалывая воздух, пронесся глухой злобный вой. Белое облачко дыма поплыло вверх, и тяжелое ядро шмякнулось в кусты, и, разметав листья, цветы и куски запекшейся земли, запрыгало, теряя силу, чтобы ткнуться в сморщенное упавшее деревце, ответившее на удар слабым фонтанчиком бледной трухи. Снаряд разминулся с пехотой на добрых пару сотен шагов, но звук выстрелов встряхнул уставших солдат. «Господи!» — донеслось сзади. «Чё это?» «Дохлый верблюд пёрнул! А ты чё думал?» — ответил Капрал. «Те ещё стрелки!» — заметил Шарп. «Моя мамаша и то лучше бы с пушкой управилась!» а «Я и не знал, что у тебя есть мать!» — откликнулся рядовой Гаррард. «Мать есть у каждого, Том. Только не у сержанта Хейксвилла!» Гарард сплюнул слюну в перемешку с пылью. Колонна остановилась, но не по приказу, а скорее потому, что вражеское ядро смутило шедшего впереди роты офицера, который уже не был уверен, куда именно ему следует вести батальон. Хиксвил родила не женщина. Зло продолжил и истощив кивер, утер рукавом спотевшее лицо. На лбу остались едва заметные полоски красной краски. Хейксвел порождение дьявола!» — добавил он, водружая кивер на белые напудренные волосы. «Интересно», — подумал Шарп, — «захочет ли Том Гаррард бежать вместе с ним?» «Двоим выжить легче, чем одному». «А Мэри? Согласится ли она?» «Он много думал о Мэри. Странным образом получалось так, что о чем бы другом он ни размышлял, мысли все равно так или иначе сворачивали к ней». «С чего бы это?» Мэри была вдовой сержанта Бикерстаффа, полукровкой, наполовину англичанкой, наполовину индианкой, и ей было 22, как и Шарпу. По крайней мере, он так считал, хотя ему могло быть и 23 или 21. Точно Шарп не знал, по той причине, что матери, которая могла бы сказать сыну, сколько ему лет, у него не было. «То есть, конечно, мать-то была, мать есть у каждого», но не у каждого мать-шлюха с Кейт Лейн, исчезнувшая сразу после рождения ребенка. Младенца назвали в честь богатого покровителя сиротского приюта, в котором он и рос. Увы, толку от имени было мало, и привело оно Шарпа на дно вонючей ямы, называемой армией. И все-таки он верил, что будущее у него есть. К тому же Мэри знала парочку местных наречий, и пришлось бы, кстати, решить они с Томом дать деру, Кавалерия справа от колонны снова снялась с места и скрылась за распустившимися деревьями, оставив за собой медленно ползущее облачко пыли. Две легкие, влекомые лошадьми шестифунтовые пушки последовали за отрядом, опасно подпрыгивая на неровностях местности. Все прочие орудия в армии тащили быки, но в легкие впрягали лошадей, передвигавшихся со скоростью втрое большей, чем медлительные тягловые животные. Вражеская пушка выстрелила еще раз, и мощный резкий звук как будто проткнул неподвижный воздух. Шарп видел на высотке и еще несколько орудий, однако они не стреляли, наверное, потому что не могли сравниться с большой пушкой по дальнобойности. В следующее мгновение он заметил в воздухе серый след, как будто кто-то чиркнул вертикально карандашом по бледно-голубому небу и понял, что громадный снаряд летит прямо на него — И ветра, который мог бы сбить тяжеленное ядро со смертоносной траекторией, нет. И времени как-то увернуться тоже нет. И остается только признать близость смерти. Но снаряд врезался в землю в дюжине шагов от шарпа, подпрыгнул, перелетел через его голову и, не причинив никому вреда, укатился в поле сахарного тростника похоже эти скоты поставили наводящий твою старушку дик заметил гарард не болтать проскрипел вдруг рядом голос сержанта хейксвела «Поберегите дыхание что ты сказал гарард ничего сержант запыхался дышать нечем запыхался пробежав вдоль колонны сержант хейксвел остановился рядом с гарардом дышать нечем тогда ты мертв рядовой гарард сдох А раз ты сдох, то ни королю, ни стране пользы от тебя никакой! Хотя ее и раньше не было!» Злобные глазки сержанта впились в Шарпа. «Это ты трепал языком, Шарпи!» «Не я, сержант!» «Приказа болтать не было! Если король пожелает, чтобы вы разговаривали, об этом скажу вам я! Так написано в скрижале, имя которой устав! Дай мне свое ружье, Шарпи! Живо!» Шарп подал сержанту мушкет. Именно приход в роту Хейксвилла окончательно укрепил его в мысли, что с армией пора расставаться. К и без того опостылившей скуки сержант добавил несправедливость. Не то чтобы Шарп так уж волновался по поводу несправедливости. В конце концов справедливость в этом мире удел богачей. Но у Хейксвилла несправедливость содержала такую долю злобности что в роте не осталось, пожалуй, ни одного человека, который не был бы готов к мятежу, и удерживало их лишь понимание одной истины. Сержант видит каждого насквозь и только и ждет малейшего повода для расправы. Оскорбить, спровоцировать на грубость и наказать — на это Хейксвилл был мастер. Он всегда опережал вас на пару шагов, поджидая за углом с дубинкой. Дьявол! «Самый настоящий дьявол в отлично подогнанной форме, украшенной сержантскими нашивками!» Однако, посмотрев на Хейксвела, вы видели образцового солдата. Да, лицо его какое-то странно комковатое, то и дело подергивалось, как будто под докрасно обожженной солнцем кожей крутился и вертелся некий злой дух. Но глаза были голубые, напудренные волосы белы, как никогда не падавший на эту землю снег, а мундир сидел так, словно сержант стоял в карауле у Виндзорского замка. Строевые упражнения Хейксвилл выполнял с такой прусской четкостью, что наблюдать за ним было одно удовольствие. Но когда лицо дергалось, а по-детски невинные голубые глаза вспыхивали и бросали на вас косой взгляд, в них проглядывал дьявол. Раньше, набирая в армию рекрутов, сержант держал дьявола на коротком поводке, не позволяя ему высовываться — И именно тогда Шарп впервые встретился с Хейксвиллом. Теперь, когда необходимость дурачить и заманивать юных простаков на службу отпала, сержант выплескивал злобу на всех и каждого. Застыв по стойке смирно, Шарп смотрел, как сержант развязывает трепицу, защищавшую замок ружья от вездесущей красной пыли. Оглядев замок и не обнаружив ничего, к чему можно было бы придраться, Хейксвилл повернулся с ружьем к солнцу. Еще раз придирчиво все осмотрел, взвел и спустил курок, но уже в следующее мгновение утратил к оружию интерес, заметив приближающуюся к голове колонны группу офицеров. РАДА! Рявкнул он. Рода! Смирно! Солдаты сомкнулись, подтянулись и выпрямились, повернувшись к трем проезжавшим мимо офицерам. Хигсвилл замер в почти гротескной позе. Ноги напряжены. Голова и плечи отведены назад, живот выпечен, руки согнуты так, что локти почти касаются друг друга внизу спины. Другая рота 33-го королевского полка осталась стоять, как стояла. Такое проявление небрежности не произвело, тем не менее, никакого впечатления на старого служаку, который, стоило офицерам проехать мимо, прокричал роте команду вольно и снова принялся изучать мушкет-шарпа. «Ничего не найдете, сержант!» — сказал Шарп. Хейксвилл, все еще стоящий на вытяжку, исполнил сложный поворот, твердо поправ землю правой ногой. — Разве я разрешил тебе открывать рот, Шарпи? — Нет, сержант. — Нет, сержант. Верно, не разрешил. Серьезная провинность рядовой, заслуживающая серьезной же порки. Правая щека сержанта дернулась от непроизвольного спазма, искажавшего лицо каждые несколько секунд, Излобный лик дьявола проступил вдруг так отчетливо, что вся рота на мгновение задержала дыхание в ожидании ареста провинившегося бедняги. Тут орудие ухнуло в третий раз, по равнине прокатился гром, и ядро, ударившись о землю, продолжило путь по зеленеющему рисовому полю, оставляя за собой узкую полоску. Проследив за ним до полной остановки и убедившись, что ущерба роте вражеский посланец не нанес, сержант презрительно хмыкнул. Стрелки! Чёртовы нехристи и навести-то толком не могут! Или, может, они с нами играют? Играют!» Он усмехнулся собственной шутке. В состоянии такой редкой веселости, как подозревал Шарп, сержанта Абадайо Хейксвелла ввергло вовсе не волнительное ожидание битвы, а скорее перспектива близких потерь, боли и отчаяния, которые были для него слаще меда. Ему доставляло удовольствие видеть чужой страх, чужую трусость, потому что страх делал людей покорными, а контроль над несчастными людьми был для сержанта высшим блаженством. Три конных офицера, остановившись в голове колонны, разглядывали в подзорные трубы далекую высотку, затянутую дымком от последнего выстрела. — Это наш полковник, парни, — объявил Хейксвилл. — Полковник! «Артур Уэлсли собственной персоной! Благослови его, Господь, потому что он джентльмен, а вы — нет! Приехал посмотреть, как вы деретесь! Уж не оплашайте. Деритесь, как и подобает англичанам!» «Я шотландец!» — буркнул кто-то в задних рядах. «Кто это сказал?» — Хейксвилл пробежал по роте злобным взглядом. Щека его задергалась. Будь он в другом, не столь приподнятом настроении, шутнику пришлось бы не сладко. Но сейчас радостное предчувствие боя затмило желание покарать, и реплика прошла без последствий. — Шотландец! — фыркнул сержант. — Что хорошего может быть у шотландцев в жизни? — Отвечайте! — все молчали. — Тогда я вам скажу. Дорога в Англию! Так написано в скрижалях, а потому так оно и есть! Он поднял мушкет, еще раз оглядел притихший строй и рявкнул — Я присмотрю за вами. Никто из вас еще не был в настоящем бою. Там, по ту сторону проклятого холма, кроется орда черномазых нехристей, которые только того и ждут, как бы добраться до ваших женщин. А потому, если хоть один из вас струсит, если хоть один из вас смолодушничает, я сдеру шкуру с остальных. Начисто! До мяса! «Выполняйте свой долг и подчиняйтесь приказам! Вот и все, что от вас требуется!» «А кто отдает приказы?» Сержант замолчал в ожидании ответа. В конце концов, свой вариант предложил рядовой Маллисон. «Офицеры!» «Офицеры!» «Офицеры!» Хейксвилл скривился. «Офицеры здесь только для того, чтобы показать нам, за что мы деремся! Они ведь джентльмены!» Настоящие джентмены! Люди достойные и почтенные, в отличие от вас, жалких оборванцев и воришек. Приказы отдают сержанты! Армия это сержанты! Учтите, парни, вам драться с нехристями! И если не будете слушать меня, считайте себя покойниками! Очередная гримаса прошла по физиономии, челюсть вдруг отъехала в сторону. И Шарп, внимательно смотревший на сержанта, подумал, что, может быть, это из-за страха Хейксвилл такой речистый. — Смотрите на меня, парни! — продолжал сержант. — Смотрите на меня, и все будет в порядке! — А знаете почему? — выкрикнув последнее слово голосом драматического актера, он прошелся вдоль шеренги. — Знаете почему? — повторил Хейксвилл. Теперь он напоминал увещающего грешников напыщенного проповедника. «Потому что меня нельзя убить!» В его хриплом голосе слышалась истинная страсть. Речь эту рота слышала не раз, но спектакль был достоин повтора. Хотя сержант Грин, уступавший Хейксвиллу по чину, и отвернулся, не скрывая недовольства. «Хейксвилл!» Сухмылкой ухмылкой потянув за воротник, обнажил пересекавший горло старый темный шрам. «Петля висельника! Видите? Видите? Но я жив, парни! Жив и хожу по земле, а не лежу в ней! И это доказательство того, что умирать не обязательно!» Он опустил воротник. «Отмечен Господом!» — проникновенно закончил Хейксвел. «Я отмечен Господом!» «Совсем сбрендил», — пробормотал Том Гард. «Ты что-то сказал, Шарпи?» Сержант резко обернулся, но неподвижная поза Шарпа и тупо устремленный в пустоту взгляд бесспорно доказывали невиновность рядового. Эксвилл прошелся вдоль строя. «Я видел, как умирали люди! Настоящие джентльмены, не чита вам сброду! Да, я видел, как они умирали, но Бог пощадил меня!» «А потому, парни, делайте, как я скажу, иначе вы все станете падалью!» Он вдруг протянул Шарпу мушкет. «Оружие в порядке! Молодец, парень!» Сержант отошел, а Шарп с удивлением обнаружил, что трепица на месте и аккуратно завязана узелком. Похвала в адрес Шарпа удивила всю роту. «А он сегодня в хорошем настроении», — прокомментировал Гарард. «Я слышу, Гарард! — крикнул через плечо сержант. — Ушки на макушке, да! А теперь тихо! Пусть нехристи не думают, что вы трусите! Помните, вы белые люди, выбеленные кровью ягненка, так что никаких разговорчиков в строю! Будьте как те чертовы монахини, которые за всю жизнь не издают ни звука, потому что им отрезали их пописки и языки! Он вдруг вытянулся в струнку и отсалютовал, прижав к груди алибарду с заостренным наконечником. «Все в строю, сэр!» — проорал Хейксфилд голосом, долетевшим, наверное, до притаившихся за высоткой врагов. «Все в строю и все тихо, сэр! Знают, что бывает за разговоры!» Лейтенант Уильям Лоуфорд придержал коня и кивнул сержанту. В роте Лоуфорд был вторым по старшинству после капитана Морриса — но в батальон попал совсем недавно, и Хейксвилла побаивался так же, как и солдаты. «Пусть разговаривают, сержант», — мягко заметил лейтенант, — «другие роты не молчат». «Нет, сэр! Надо беречь дыхание, сэр! Для разговоров слишком жарко, а им еще надо драться с нехристями, так что нечего тратить силы на пустую болтовню! Так записано в скрижалях, сэр!» «Ну как угодно, сержант». Вступать в спор Лоуфорду не хотелось, а так как сказать было больше нечего, он, чувствуя на себе пристальные взгляды всех 76 солдат роты, смущенно отвернулся и посмотрел на занятую противником высотку. Лейтенант понимал, что в очередной раз проявил слабость, позволив сержанту навязать ему свою волю, и потому щеки его предательски зарделись. В полку к Лоуфорду относились хорошо, однако считали немного мягкотелым, хотя Шарп и сомневался в справедливости такого мнения. Наверное, лейтенант просто еще не освоился в непривычной обстановке и ищет свое место в странном и иногда пугающем водовороте человеческих течений. А со временем Лоуфорд проявит себя жестоким и отважным, но при том справедливым офицером. В конце концов, лейтенанту лишь 24 должность свою он купил недавно, а потому еще не вполне освоился с полученной властью. Прапорщик Фиджеральд, которому было всего 18, небрежно прогуливался, чуть в стороне от строя, посвистывая и помахивая саблей. Сейчас выступим, сэр! бодро крикнул он Лоуфорду и, не дождавшись ответа, с удивлением оглядел застывшую в зловещем молчании роту. Вы что, боитесь? Берегут дыхание, мистер Фиджеральд, сухо бросил Хейксвел. Дыхание? «Эти парни разобьют врага, даже если споют дюжину песен! Верно, ребята?» «Побьем за по сэр, можете не сомневаться!» — отозвался Том Гарард. «Тогда покажите, как вы умеете петь!» — распорядился Фиджеральд. «Терпеть не могу тишину! Намолчимся в могилах, парни, так что давайте немного пошумим!» Обладая хорошим тенором, прапорщик затянул песенку о молочнице и настоятеле и к тому времени... Когда они добрались до места, где рассказывалось, как голый, с завязанными глазами, ректор, сгорая от страсти, приближается к корове Бесси, песню подхватила уже вся рота. Допеть до конца, однако, не удалось, поскольку веселье оборвал подъехавший от головы колонны капитан Моррис. — На полу роты! — крикнул он сержанту. — На полу роты! Есть, сэр! Рота! Прекратить драть глотки! Слышали, что сказал офицер? Заревел Хейксвил. Сержант Грин, командуйте задними шеренгами! Мистер Фитджеральд! Позвольте попросить вас занять место слева, сэр! Передние шеренги! Оружие на плечо! Двадцать шагов вперед! Шагом! Марш! Живей, живей! Передние десять шеренг промаршировали на двадцать шагов вперед и замерли, оставив позади другие девять. По всему батальону роты перестраивались в две полуроты, выполняя маневр с такой четкостью, будто демонстрировали выучку у себя на Йоркширском поле. Другие шесть батальонов 33-го полка делали то же самое и с не меньшей точностью. Эти шесть батальонов состояли из местных солдат, находившихся на службе Остинской компании, но обмундированных, как и королевские войска, в красные мундиры. Все шесть батальонов сипаев развернули знамена, и Шарп, заметив яркие флаги, посмотрел вперед, туда, где под жарким индийским солнцем затрепетали извлеченные из кожаных чехлов два огромных стяга 33-го полка. Один был британский, с вышитыми боевыми символами полка, второй — полковой, с эмблемой на алом поле, совпадавшим по цвету с отделкой мундиров. Развернутые шелковые полотнища заметил и враг. Пушки на холме отозвались внезапной канонадой. Если раньше огонь вело только самое крупное орудие, то теперь ожили и пушки поменьше. Их было шесть, и посланные ими ядра улеглись на приличном расстоянии от всех семи разворачивающихся батальонов. Майор Ши, ирландец, командовавший полком в отсутствие полковника Артура Уэлсли, взявшего на себя контроль над всей бригадой, подал лошадь назад, переговорил коротко с Моррисом и вернулся к голове колонны. «Сбросим, ублюдков, с холма!» прокричал Моррис, обращаясь к пехотинцам и, отвернувшись, прикурил сигару. «Любой, кто струсит...» продолжал он, убирая трутницу. «Будет расстрелян! Слышите меня?» «Ясно, сэр!» крикнул в ответ Хейксвилл. «Расстрелян! Да!» и ваши имена будут зачитаны у вас дома в церквях, как имена трусов! Так что деритесь, как англичане!» «Шотландцы!» — проворчал голос за спиной Шарпа, но слишком тихо, чтобы сержант услышал. «Ирландцы!» — добавил другой. «Среди нас нет трусов!» — уже громко объявил Гаррард. Сержант Грин, человек сдержанный и спокойный, укоризненно покачал головой. «Тише, парни!» «Я знаю, вы все выполните свой долг!» Передняя колонна двинулась с места, задние остались, выжидая, чтобы батальон мог наступать с широкими интервалами между своими двадцатью полуротами. «При таком построении, — решил Шарп, — расчет, очевидно, делался на то, чтобы уменьшить потери от обстрела вражеской артиллерии, которая пока, видя огонь с максимальной дистанции, расходовала снаряды впустую». Далеко в тылу разворачивавшихся батальонов оставшаяся часть союзной армии ожидала, пока высота будет очищена от неприятеля. С того места, где стоял Шарп, сгрудившаяся масса людей представлялась грозной силой. Но он знал, что большая ее часть — это гражданский обоз обеих армий. Торговцы, жены, маркетанты, скотники, поддерживавшие боевой дух и физическое состояние военных. Именно на их запасы рассчитывало командование в предстоящей осаде вражеской столицы. 6 тысяч быков требовалось только для того, чтобы возить ядра для больших осадных орудий. И всю эту живность надо было пасти и кормить. А потому скотники и пастухи шли с семьями, которым, в свою очередь, тоже требовалась тягловая сила. Лейтенант Лоуфорд однажды заметил, что экспедиционные силы больше похожи не на армию на марше, а на огромное кочующее племя. Орду гражданских и животных окружала тонкая цепочка пехотинцев-красномундирников, состоявшая в большинстве своем из индийских сипаев, в чьи обязанности входило защищать торговцев, боеприпасы и тягловый скот от мобильной и эффективной легкой кавалерии султана Типу. Султан Типу. Враг. Тиран Майсура – и человек, по всей вероятности, руководивший сейчас артиллерийским огнем. Тип управил Майсуром и был врагом, но что он представлял собой? Почему считался врагом? Был ли действительно тираном, супостатом или полубогом? Ничего этого Шарп не знал. Солдату много знать не положено. И Шарпу вполне хватало того, что ему сказали о султане – А потому он терпеливо, обливаясь потом под палящим индийским солнцем, ждал продолжения. Капитан Моррис, оперся о луку седла, сдвинул треуголку и вытер влажный лоб смоченным в одеколоне платком. Накануне вечером он изрядно набрался, и теперь в животе у него бурлило. Если бы батальон не собирался вот-вот вступить в бой, он отъехал бы подальше, нашел укромное местечко и опорожнил кишечник. Но сделать это на глазах солдат было невозможно, не вызвав подозрений в слабости. А потому капитан поднял флягу и отхлебнул Арака в надежде, что крепкий напиток смирит бушующие в желудке силы. «Пора, сержант!» — крикнул Моррис, когда передняя рота отошла на достаточное расстояние. «Полу рота! Вперед!» — заорал Хейксвилл. «Марш! Живей! Живей!» Лейтенант Слоуфорд, получивший в свое распоряжение последнюю полуроту батальона, подождал, пока люди Хейксвилла отойдут на 20 шагов, и кивнул сержанту Грину. «Командуйте». Красные мундиры шли с незаряженными мушкетами, поскольку враг находился еще далеко, и никаких признаков пехоты типа или его гораздо более опасной кавалерии не наблюдалось. Только вражеские орудия на холме, да в высоком знойном небе стервятники. В передней шеренге последней полуроты шел рядовой шарп, и лейтенант, едва взглянув на него, не в первый уже раз подумал, какой у него отличный солдат. Худощавое, потемневшее от солнца лицо и пронзительные голубые глаза выражали уверенность, свидетельствовавшую о высокой компетентности что внушало нервничающему перед первым боем лейтенанту хотя бы некоторый душевный комфорт. «С такими, как Шарп», — думал Лоуфорд, — «проиграть невозможно». Шарп не заметил взгляда офицера и наверняка бы рассмеялся, узная он, что его вид придает кому-то уверенности. Он плохо представлял, как выглядит, потому что редко смотрелся в зеркало, а когда смотрелся, отражавшийся образ не значил для него ничего». Шарп лишь знал, что нравится женщинам, и что они тоже ему нравятся. А еще он знал, что у него самый высокий рост в роте. По этой причине он должен был бы идти сейчас впереди, в гренадерской роте. Но шесть лет назад, сразу по вступлении в полк, командир роты легкой пехоты настоял на том, чтобы взять его к себе. Капитан Хьюз умер в Калькутте, став жертвой какой-то кишечной болезни, но до того успел собрать в своей роте самых сообразительных, самых расторопных солдат, на которых можно было положиться в любом бою и которые умели действовать самостоятельно. К сожалению, по-настоящему испытать их ему довелось лишь однажды, да и то случилось это во время спешной, неподготовленной высадки на туманное побережье Фландрии, где никакая расторопность и сообразительность не могли компенсировать очевидной глупости начальства. Теперь, пять лет спустя... Рота снова шла на врага, только вместо энергичного и предприимчивого капитана Хьюза командовал ею капитан Моррис, которому было наплевать, что у него за солдаты и насколько они сообразительные и расторопные. Капитана заботило только одно, чтобы его поменьше беспокоили. Потому-то Моррис и взял в роту сержанта Хейксвилла. И по той же самой причине высокий, уверенный в себе и компетентный рядовой Ричард Шарп подумывал о побеге впрочем, если и бежать, то не сегодня. Сегодня их ждал бой, и Шарпа такая перспектива не только не пугала, а наоборот радовала. Сражение — это добыча, трофеи, и если уж думать о побеге и о том, чтобы начать собственную жизнь, то неплохо бы иметь кое-что про запас. Семь батальонов приближались к высотке. Шли они колоннами по полуроте, Так что стервятникам, должно быть, представлялись в виде 140 крохотных красных прямоугольников на зеленеющей равнине. Прямоугольники размеренно двигались к холму, на котором их ждали вражеские орудия. Сержанты шагали сбоку от колонн, офицеры впереди, либо пешком, либо в седле. Издалека прямоугольники казались, наверное, ровными и аккуратными. В действительности же дела обстояли иначе. Шерстяная форма хороша для боевых действий в туманной Фландрии, но не в знойной Индии. Краска поленяла под дождем, так что мундиры были скорее розовыми или тускло-фиолетовыми, чем красными, а высохший пот оставлял на них белые пятна. Высокий и жесткий кожаный воротник впивался в кожу и натирал шею, Туго зачесанные назад длинные волосы смазывались свечным воском и убирались в специальный кожаный мешочек, перехваченный для надежности кожаной полоской. Затем волосы пудрили белой мукой. И хотя со стороны все это выглядело аккуратно, на самом деле солдатская голова представляла собой рай для вшей и прочих насекомых. Сипаем в этом смысле было легче. Они не посыпали волосы мукой, не носили бриджей и маршировали босиком не было у них ни кожаных воротников, ни, что самое удивительное, такого наказания, как порка. Вражеское ядро нашло наконец цель, и Шарп увидел, как полурота вдруг рассыпалась, уступая место скачущему круглому снаряду. На мгновение в воздух над строем взметнулся красный фонтанчик. Сержант сомкнул ряды, а на земле остались двое. Еще двое солдат захромали и один из них, сделав несколько шагов, пошатнулся и упал. Шедшие под знаменами барабанщики отбивали ритм четкими ударами, перемежая их более быстрой россыпью. Проходя мимо двух кучек развороченной плоти, которые только что были солдатами гренадерской роты, мальчишки невольно ускорили темп и разогнали полк так, что майору уши пришлось их притормаживать. «Когда же заряжать?» — спросил у сержанта Грина рядовой Маллинсон. — Когда скажут, парень, не раньше. — О, Господи! Последняя реплика сержанта была вызвана оглушающим залпом. Огонь открыли легкие орудия типу, и вершину холма завалокло серовато-белым дымом. Две легкие пушки британцев ответили, но из-за скрывающей высоту дымной завесы оценить нанесенный ими урон не представлялось возможным. Справа появилась индийская кавалерия, люди в алых тюрбанах с длинными грозного вида копьями. И что, пожаловался Маллинсон, так и будем наступать с незаряженными мушкетами? Скажут наступать с незаряженными, будем наступать с незаряженными, ответил Грин. А теперь прикуси язык. Подише там, крикнул шедший впереди Хейксвилл. — Здесь вам не приходской пикник, мы на войне. Шарп развязал трепицу, снял ее с замка и убрал в карман, где лежало подаренное Мэри кольцо. Простое, незамысловатое, затертое серебряное колечко, принадлежавшее когда-то сержанту Бикерстафу, мужу Мэри. Сержант умер, и Грину перешли его нашивки, а Шарпу досталась вдова. Мэри приехала из Калькутты. «Там делать нечего», — размышлял Шарп. «В Калькутте полным-полно красномундирников». Перспективы побега отступили, потому что пейзаж впереди вдруг заполнился вражескими солдатами. Пехота спускалась с холма по северной стороне и сворачивала на равнину. Сиреневая форма, на головах широкополые красные шляпы. Обуви они, как и британские сипаи, не носили. Красные с желтым флаги обвисли, так что рассмотреть их шарпу не удалось. «Тридцать третий!» — долетел издалека чей-то голос шеренгу слева! В шеренгу слева!» — эхом подхватил капитан Моррис. «Слышали офицера!» — завопил Хейксвилл. «В шеренгу слева! Живей!» «Торопись!» — присоединился к нему сержант Грин. Первая полурота остановилась, все остальные стали пристраиваться к ней слева. В последней полуроте, в которой шел Шарп, пришлось проделать самый долгий путь на фланг. Солдаты побежали, ранцы, патронные сумки, ножны штыков запрыгали, затряслись. Колонна, только что двигавшаяся прямиком в сторону холма, разворачивалась в линию, становясь на пути вражеской пехоты. «В две шеренги!» — снова долетел издалека голос. «В две шеренги!» — эхом откликнулся капитан Моррис. «Слышали офицера?» — заорал Хейксвилл. «В две шеренги! Живее! Полуроты разделились на две части поменьше, выравниваясь по соседней справа, так что скоро батальон вытянулся в линию глубиной в две шеренги. Заняв свою позицию, Шарп посмотрел вправо и увидел мальчишек-барабанщиков за знаменами полка, которые охранял сержантский взвод. Рота легкой пехоты заняла позицию последней. Еще несколько секунд солдаты подравнивались, потом наступила тишина — И только сержанты еще пробегали вдоль шеренг. Не прошло и минуты, как 33-й Королевский полк, продемонстрировав отличную выучку, завершил перестроение из маршевой колонны в боевой порядок, и 700 человек двумя длинными шеренгами растянулись перед наступающим противником. — Заряжайте, майор! — подал голос полковник Уэлсли, подъехав к тому месту, где под двумя полковыми знаменами стоял майор Ши. Шесть индийских батальонов еще поспешали к левому флангу, но войско султана уже появилось на северном склоне, а это означало, что принять удар противника предстояло роте легкой пехоты. «Заряжай!» — капитан Морис едва повернул голову в сторону Хейксвилла. Сбрасывая мушкет с плеча, Шарп вдруг ощутил непривычное волнение. Пот заливал глаза — Оттягивая курок в положении на полувзводе, он уже слышал бой вражеских барабанщиков. «Приготовить заряд!» — подал команду сержант, и Шарп достал из сумки пулю и прокусил жесткую вощенную бумагу, почувствовав на языке солоноватый вкус пороха. «Порох!» Каждый из 76 человек насыпал порох на полку ружья и закрыл замок. «Опустить!» — крикнул Хейксвилл. И 76 рук выпустили ложе, опустив мушкеты прикладами на землю. «Я все вижу!» — добавил сержант. «Если кто-то из вас, чертовы неженки, не использует весь порох, я сдеру с него шкуру и натру мясо солью! Всем ясно?» Некоторые из опытных солдат советовали использовать половину пороха, просыпая остальное на землю, чтобы уменьшить зверскую отдачу кремневого мушкета. Но сейчас перед лицом противника вряд ли кто-то решился бы провернуть такой трюк. Остаток пороха Шарп засыпал в дуло, затолкал туда же бумажный пыш, вынул изо рта пулю и забил ее в дульный срез. Вражеская пехота была на расстоянии примерно 200 ярдов, и продолжало приближаться подробный бой барабанов и блеенье труб. Пушки султана не смолкали, но теперь перенесли огонь в сторону, чтобы не попасть в своих, и били по индийским батальонам, спешащим закрыть брешь между собой и британцами. — Приготовить шомполы! — рявкнул Хейксвилл. И Шарп вытащил шомпол из трех латунных трубок под 39-дюймовым стволом мушкета. Во рту все еще чувствовался солоноватый вкус пороха, Он нервничал, но не потому, что враг приближался с каждой секундой, а из-за идиотской мысли, что забыл, как заряжать мушкет. «Забить пулю!» 76 человек вставили расширенный конец шомпола в дуло, загоняя бумагу, пулю и пороховой заряд к основанию ствола. «Шомпол, на место!» Шарп потянул железный пруд вверх, слушая, как металл скрежещет о металл, одним движением развернул его в воздухе и узким концом вперед вставил в латунные трубки. «Оружие к ноге!» — крикнул капитан Моррис, и рота теперь уже с заряженными мушкетами вытянулась по стойке смирно. Противник все еще находился достаточно далеко для точного и смертельного выстрела, и семистам красномундирникам оставалось только ждать. «Бадальон!» — прогремел в середине шеренги голос старшего сержанта Байотерса. «Примкнуть штыки!» Шарп вытащил семнадцатидюймовый штык, изножен на правом бедре, вставил в канавку в верхней части ствола и, повернув, закрепил в ушки. Теперь враг не сорвет штык с мушкета. С примкнутым штыком перезаряжать ружье значительно труднее, но Шарп уже догадался, что полковник Уэлсли, видимо, решил дать только один залп, а потом перейти в атаку. «Грязная будет заварушка!» — сказал он тому Гарарду. Их больше, чем нас, — пробормотал Гаррад, не спуская в глаз вражеских шеренг. — Да и идут хорошо. Он был прав. Передние ненадолго остановились, поджидая, пока подтянутся задние, перегруппировались в плотную колонну и уже готовились продолжить наступление. Их ряды и шеренги представляли собой идеально ровные линии. Перепоясанные широкими кушаками офицеры были вооружены длинными кривыми саблями. Одно из колыхавшихся знамен развернулось, и Шарп разглядел вышитое на алом фоне золотое солнце. Стервятники опустились ниже. Соблазн выстрелить по плотной массе наступающих был слишком велик, и обе легкие пушки британцев ударили противнику во фланг. Но солдаты Типу стоически выдержали испытания, А офицеры позаботились, чтобы ряды не дрогнули в преддверии сокрушительного удара по ожидавшим их красным шеренгам. шар поблизал пересохшие губы. Так вот оно какое, войско типу. Расстояние позволяло рассмотреть врага получше, и он увидел, что туники у них не просто сиреневые, а пошиты из кремово-белой ткани, украшенные розовато-лиловыми тигровыми полосами. На них были черные ремни, красные тюрбаны и пояса. Пусть и не но презирать их за это не было оснований, поскольку всего 15 лет назад эти воины с тигровыми полосками на голову разбили британскую армию, вынудив оставшихся в живых капитулировать. Прославленные тигровые войска Майсура, солдаты султана Типу контролировавшего всю Южную Индию до тех пор, пока британцам не пришло в голову перевалить через горную цепь и углубиться в сам Майсур. Союзником типу выступила Франция, и несколько французов служили у султана военными советниками. Но сейчас в плотной колонне Шарп не видел ни одного белого лица. Между тем сама колонна надвигалась под угрожающий гром барабанов. Они шли прямиком на 33-й полк. И Шарп, взглянув налево, увидел, что батальоны индийских сипаев еще слишком далеко, чтобы оказать реальную помощь. — Рядовой Шарп! — окрик Хейксвилла прозвучал настолько близко, что заглушил воинственные крики солдат Типу. — Рядовой Шарп! — снова крикнул сержант. Он быстро шел позади шеренги, за ним следовал капитан Моррис. — Дайте мне мушкет, рядовой Шарп! — Мушкет в порядке! — запротестовал Шарп. Хейксвилл торопливо схватил мушкет и с ухмылки показал его капитану. «Посмотрите, сэр!» — закаркал он. «Как я и думал, сэр! Этот паршивец продал свой кремень, сэр! Продал какому-нибудь черномазому!» Хейксвилл торжествующе взглянул на Шарпа, и лицо его перекосилось. Открыв замок, он ловко выбил кремень и протянул капитану Моррису. «Обычный камень, сэр! Такой ни на что не годен!» — Должно быть, сбыл в обмен на местную девку, сэр! Грязный ублюдок, вот кто он, сэр! Морис посмотрел на камень. — Продали кремень рядовой? — Отвечайте, — произнес он голосом, в котором презрение смешалось с надменностью и удовлетворением. — Никак нет, сэр! — Молчать! — завопил Хейксвилл, подаваясь к шарпу и брызже ему в лицо слюной. — Ложь! «Наглая ложь! Заслуживает сурового наказания, сэр! Самого сурового наказания! Порки! Продать кремень! Солгать офицеру! Два преступления, сэр! Подлежит наказанию, сэр! Так написано в скрижалях!» «Да. Наказать. Выпороть!» — удовлетворенно кивнул Моррис. Высокий и сухощавый, как и шарп, со светлыми волосами и тонким лицом, Он был бы красив, если бы не одутловатость, являвшаяся следствием злоупотребления спиртным, посредством которого капитан боролся со скукой. Глаза капитана выдавали цинизм и кое-что похуже, презрение к людям. Хейксвилл и Моррис, — подумал Шарп, — достойная парочка ублюдков. Моррис еще раз посмотрел на лежащий на ладони кремень. Кажется, самый обычный камень. — Так и есть, сэр! — «Обычный камень! Рассыплется, как песок!» — подтвердил сержант. «Ни на что не годный камешек!» «Позвольте!» — вмешался в разговор новый голос. Лейтенант Уильям Лоуфорд соскочил с коня и, подойдя к Моррису без дальних церемоний, взял с ладони капитана предмет спора. При этом лейтенант, удивленный собственной безрассудной смелостью, слегка покраснел. «Это легко проверить, сэр!» Волнуясь, проговорил Лоуфорд, вынул пистолет и ударил камнем по стали. Даже в ярком свете дня все увидели вспыхнувшие искры. — На мой взгляд, ой, вполне хороший кремень, сэр, — негромко добавил молодой офицер. Стоявший за его спиной прапорщик Фиджеральд заговорщицки подмигнул шарпу. — Настоящий кремень! — уже громче и с меньшей робостью повторил лейтенант. Моррис бросил на него сердитый взгляд и, резко повернувшись, зашагал к лошади. Лоуфорд бросил Шарпу кремень. «Приготовьте оружие, Шарп!» «Есть, сэр! Спасибо, сэр!» Едва офицеры отошли, как Хейксвел швырнул Шарпу мушкет и злобно прохрипел. «А ты ловкий мерзавец, да, Шарпи?» «И шкура при мне останется!» Шарп поставил кремень на место и, заметив, что Хейксвилл направляется в другой конец строя, окликнул «Сержант!». Хейксвилл обернулся. «Возьмите свое!» Шарп вынул из кармана камешек, который обнаружил, когда стал заряжать мушкет. Хейксвилл подменил кремень. «Мне это ни к чему!» Он бросил камень сержанту, но тот лишь сплюнул и зашагал прочь. «Спасибо, Том!» — добавил Шарп, поворачиваясь к приятелю, снабдившему ему его запасным кремнем. «Ради такого стоило пойти в армию», — ответил Гаррард, и солдаты, ставшие свидетелями поражения Морриса и Хейксвилла, рассмеялись. «Смотреть вперед, парни!» — крикнул прапорщик Фиджеральд. Ирландец был самым молодым офицером в роте, но вел себя с уверенностью бывалого вояки. «Сейчас постреляем!» Шарп вернулся в строй привел в порядок ружье и, подняв голову, увидел, что противник приблизился до сотни шагов. Наступая, вражеские солдаты ритмично кричали и время от времени останавливались, когда барабаны рассыпались мелкой дробью или трубы издавали пронзительный клич. Однако самым громким звуком был глухой стук сотен босых ног о сухую землю. Шарп попытался сосчитать число солдат в первой шеренге, но несколько раз сбивался из-за перед строем туда-сюда офицеров. Вся эта масса катилась на тонкий, в две шеренги глубиной, боевой строй красных мундиров. «Чего ждем?» — нервно спросил кто-то. «Спокойно, ребята, спокойно!» — отозвался сержант Грин. Враг уже заполнил все пространство перед высоткой. Тигровое войско наступало колонны из шестидесяти шеренг по пятьдесят человек в каждой. Всего три тысячи солдат. Хотя в глазах многих это число возрастало в пять, а то и в десять раз. Наступающие не стреляли, как не стреляли и поджидающие их британцы. Шарпу, наблюдавшему за колонной слева, войско султана казалось неудержимым. Точь-в-точь нагруженная деревенская повозка, медленно и неумолимо катящаяся с горки к хлипкому забору. Он уже различал отдельные лица. Темные, с черными усами и необычайно белыми зубами. Все ближе и ближе подходило тигровое войско, так что в общем хоре можно было различить отдельные голоса, воинственные выкрики и леденящие кровь завывания. Вот-вот эта масса сорвется и покатит, ощетинившись примкнутыми кружьем штыками. — Тридцать третий! — донесся из-под знамен зычный голос полковника Уэлсли. «Товс — Товс! Шарп развернул туловище вправо, поднял мушкет на высоту бедра и взвел курок. Щелчок, и Шарп, ощутив сопротивление главной пружины, мгновенно почувствовал себя увереннее. Со стороны неприятеля могло показаться, что весь боевой строй британцев развернулся в полоборота, и этот неожиданный и четкий маневр, совершенный людьми, до тех пор стоявшими молча и неподвижно, мгновенно охладил пыл наступающих. На вершине холма, под обвисшими стягами Майсура, откуда еще недавно полили орудия, появилось несколько всадников. «Уж не сам ли тип уявился понаблюдать за сражением?» — подумал Шарп. Не вспоминает ли султан тот далекий день, когда он разбил трехтысячное войско британцев и индейцев, угнав уцелевших в плен в свою столицу Сиренгопотам? Крики атакующих долетали, наверное, до самого неба, но все же их перекрыл голос полковника Уэлсли. — Цельсь! Семсот мушкетов уперлись в семьсот плеч, готовые послать семьсот унций свинца в голову колонны, нацеленной на пару британских флагов, под которыми стоял полковник Артур Уэлсли. Спеша к победе, тигровое войско не выдержало, ускорило шаг и перешло на бег. Передние ряды рассыпались, потеряв стройность. Повозка устремилась к забору. Этого мгновения полковник Артур Уэлсли ждал шесть лет. Ему было 29 девять лет, и полковник уже начал опасаться, что так никогда и не увидит настоящего сражения. И вот теперь, наконец, ему предстояло узнать, может ли он сам и его полк драться по-настоящему. Уэлсли набрал в легкие воздуху, чтобы отдать приказ к началу боя. Полковник Жан Гуден вздохнул и, должно быть, в тысячный раз махнул рукой, отгоняя вьющихся у лица мух. Ему нравилась Индия, но он ненавидел проклятых насекомых, из-за которых любить эту страну бывало иногда довольно трудно. И все же, в целом, да, он любил Индию. Хотя и не так сильно, как родной Прованс. Впрочем, разве есть на Земле другое такое место, как Прованс? Эм... — Ваше Величество! — осторожно произнес он и замолчал, ожидая, пока переводчику удастся привлечь внимание типу. Султан немного понимал французский и неплохо говорил на местном канаресском языке, но предпочитал персидский, поскольку этот язык напоминал ему о принадлежности к великим персидским династиям. Типу считал себя выше коренных темнокожих жителей Майсура и никогда не упускал случая напомнить о том, что он — мусульманин, перс и правитель, а они все — богатые и бедные, знатные и нищие, всего лишь индусы, и его покорные подданные. «Ваше Величество!» — повторил полковник Гуден. «Полковник!» Типу был невысокого роста, полноватый, с густыми усами, широкими глазами и большим крючковатым носом. С виду ничего особенного, но Гуден знал, что за непритязательной наружностью кроется решительный ум и отважное сердце. Ответив Гудену, султан, однако, не повернулся к нему и даже не удостоил взглядом. Подавшись вперед и положив руку на полосатую рукоять кривой сабли, он неотрывно наблюдал за своим войском, приближающимся к неверным. Сабля висела на широком шелковом поясе, перехватывавшем ж... бледно-желтую шелковую тунику, которую типу носил поверх свободных ситцевых шаровар. Тюрбан из красного шелка украшала золотая эмблема в виде головы тигра. Изображение тигра вообще присутствовало едва ли не на каждой принадлежащей султану вещи, потому что именно тигр был его талисманом и вдохновением. Эмблема на тюрбане также свидетельствовала о верности типу своей религии и почтении Каллаху. Аллаху. Оскаленную морду составляли искусно расположенные буквы, складывающиеся в строку из Корана «Лев Божий Победитель». Над эмблемой, приколотой к короткому белому плюмажу, сверкая в солнечных лучах, красовался рубин размером с голубиное яйцо. «Полковник», — повторил Типу, — «возможно, было бы разумно, Ваше Величество», — неуверенно предложил Гуден, — «если бы мы выдвинули орудие и кавалерию к британскому флангу», — француз указал на замерший в ожидании удара неприятеля 33-й полк, — «угроза с фланга, артиллерии и конницей могла бы вынудить англичан перестроиться в более плотный порядок» что существенно сократило бы поражающую силу их мушкетов. Типу покачал головой. «Мы сметем этот хлам одной лишь пехотой, а кавалерию пошлем к обозу». Он свел ладони в молитвенном жесте. «Да будет на то воля Аллаха». «А если воли Аллаха на то не будет?» — спросил Гуден и, слушая переводчика, подумал, что тот, похоже, изменил оскорбительный вопрос до приемлемой для султана формы. «Тогда будем драться с ними со стен Патама, ответил типу, и на мгновение, повернувшись к Гудену, сдержанно улыбнулся. Впрочем, улыбка скорее напоминала гримасу предвкушающего добычу зверя. «Мы разобьем их из пушек, полковник». С жестоким наслаждением продолжал султан, а через несколько недель придет Муссон, и дожди потопят уцелевших. И тогда, если на то будет воля Аллаха, мы погоним англичан отсюда к самому морю. «Если на то будет воля Аллаха», — покорно повторил полковник. Официально он числился советником типу, присланным директорией, чтобы помочь Майсуру разбить англичан. И терпеливый Гуден делал все возможное, чтобы принести пользу. А что его советы в большинстве случаев просто игнорировались, так тут его вины не было. Он снова махнул рукой, отгоняя мух, и в это мгновение англичане подняли мушкеты. — Когда они дадут залп, — размышлял Гуден, — Передовые ряды наступающей колонны рассыплются, как пчелиные соты под ударом молотка. Что ж, по крайней мере, поражение станет султану уроком. Победить обученное и дисциплинированное войско можно только в том случае, когда против него используется все имеющееся оружие. Кавалерия, вынуждающая противника тесниться, артиллерия и пехота, ведущие огонь по плотной массе. Конечно, все это султан знал и сам, однако настоял на том, чтобы бросить в сражение три тысячи пехотинцев без кавалерийской поддержки. Оставалось только предположить, что либо султан твердо рассчитывает на помощь Аллаха, либо одержанная пятнадцать лет назад славная победа над британцами вселила в него уверенность в способности разгромить врага в любом открытом столкновении. Гуден снова отогнал мух. «Пора» пора возвращаться домой. При всей своей любви к Индии он чувствовал себя неудачником. В Париже, похоже, просто забыли о его существовании, а султан демонстрировал удручающее нежелание прислушиваться к его советам. Полковник не винил типу. Париж обещал многое, но французские войска так и не прибыли в Майсур. Гуден ощущал недовольство султана и даже разделял его обиды. В то же время чувствую себя ненужным и покинутым. Некоторые из его знакомых давно стали генералами. Даже коротышка Бонапарт, корсиканец, с которым Гуден познакомился в Тулоне, имел свою армию. А чем он, Жан Гуден, хуже других? Почему должен впустую растрачивать таланты в далеком Майсуре? Ему так нужна победа. Если не здесь, то под стенами Сиренгопатама, где против британцев можно применить артиллерию и новое секретное оружие — ракеты. Именно в столице находился сейчас небольшой батальон из европейских солдат, и именно там, как полагал Гуден, будет решена судьба кампании. А если только победа будет на их стороне, если британцев удастся вытеснить из Южной Индии то наградой ему, Жану Гудену, станет триумфальное возвращение на родину. Туда, где хоть мухи не плодятся, как мыши. Вражеский полк замер с поднятыми мушкетами. Люди типу с криками устремились в атаку. Султан привстал и подался вперед, нетерпеливо кусая губы. Интересно, — подумал Гуден, — понравится ли его женщине Прованс? И понравится ли она Провансу? «А может быть, пришло время для другой женщины?» Он вздохнул, отмахнулся от мух и непроизвольно вздрогнул. Потому что там, внизу, люди начали убивать друг друга. «Огонь!» — скомандовал полковник Уэлсли. 700 человек потянули за спусковые крючки, и 700 кремней ударили по огниву». От высеченных ими искр вспыхнул порох на полках ружей. Последовала пауза, а за ней оглушающий треск. Семьсот мушкетов выплюнули пламя. Латунный приклад ударил Шарпа в плечо. Он целился в бежавшего впереди колонны офицера, хотя рассчитывать на попадание с расстояния в шестьдесят ярдов не приходилось. Мушкет не отличался большой точностью. Впрочем, если пуля не ушла вверх, она в любом случае должна в кого-то попасть. Оценить результат залпа Шарп не смог. Перед глазами встали клубы грязно-серого дыма. В ушах звенело. За спиной тоже стреляли, так что он вдобавок ничего не слышал. Правая рука привычно метнулась к сумке, и тут сквозь забивший уши звон прорезался энергичный голос полковника. «Вперед! Тридцать третий, вперед!» — Вперед, ребята! — крикнул сержант Грин. — Держать строй! Не бежать! Шагом! — Какие нетерпеливые, черт, вас побрал! — заорал прапорщик Фитджеральд. — Держать строй! Здесь вам не скачки! Полк двинулся вперед сквозь пелену вонючего ружейного дыма. Лейтенант Лоуфорд вдруг вспомнил, что позабыл обнажить саблю. Ничего не видя, он уже представлял ждущего их по ту сторону дымные завесы страшного неприятеля со вскинутыми на изготовку мушкетами. Лейтенант дотронулся до кармана, где лежала Библия, которую дала ему при расставании мать. Выйдя из едкого дыма, передняя шеренга с удивлением обнаружила, что впереди нет ничего, кроме хаоса смерти. Семьсот свинцовых шариков, обрушившихся на передовую колонну, достигли цели. Эффект был ужасен. Стройные ряды исчезли, повсюду лежали убитые, докорчились на земле умирающие. Задние шеренги противника, наткнувшись на препятствие из тел, остановились в нерешительности. И как раз в этот момент пелену дыма проткнули 700 штыков. — Вперед, вперед, не дать им опомниться! — прокричал полковник Уэлсли. Веселее, ребята! Зададим им жару!» — подхватил сержант Грин. «Вперед! Калиния Христей!» Шарп уже не думал о побеге, потому что началась настоящая драка. Из всех причин, определивших решение вступить в армию, единственной разумной была та, что армия предоставляла возможность хорошей драки. Он надел мундир, чтобы биться с врагами своего короля. И вот сейчас эти враги, ошеломленные жутким результатом ружейного залпа, застыли в ужасе перед бегущими с криками красными мундирами. Освободившись от жестких тисков строевой дисциплины, солдаты 33-го полка с энтузиазмом бросились в бой. Там впереди их ждала добыча. Добыча, пропитание и ошалелые от страха люди, в которых можно вонзить штык. В 33-м не было, наверное, ни одного человека, который не любил бы драки. Немногих привело в армию чувство патриотизма. Их, как и Шарпа, загнал в нее голод или отчаяние, но хорошими солдатами были все. Они пришли из городских трущоб, где выжить можно не столько за счет сообразительности, сколько благодаря жестокости и бедняки, бойцы темных закоулков, которым нечего терять, кроме двух пенсов в день. Вот кем они были. Шарп мчался вместе со всеми, вопя на бегу. Слева, наконец, подтянулись батальоны сипаев, но их помощь больше не требовалась. Пехота султана в этот день не успела подготовиться к сопротивлению». Противник попятился, высматривая пути отхода, и в этот миг с севера из-за деревьев с распустившимися красными цветами вылетела, откликаясь на зов трубы, британская и индийская кавалерия. Опустив пики и выставив сабли, конники ударили врага с фланга. Пехота султана обратилась в бегство. Лишь очень немногим счастливчикам удалось добраться до холма, Большинство же оказались отрезаны от спасительной высотки, и там, на открытой равнине, где их настиг контратакующий порыв 33-го полка, бой прекратился, и началась бойня. На бегу перепрыгнув через кучу тел, Шарп наткнулся на окровавленного солдата, сумевшего из последних сил поднять мушкет. Он ударил раненого прикладом по голове, выбил ружье из слабеющих рук и помчался дальше. Его целью был офицер, смельчак, пытавшийся остановить запаниковавших солдат и допустивший роковую нерешительность. Вооруженный саблей, офицер вдруг вспомнил про пистолет за поясом, потянулся было за ним, понял, что поздно, и повернул вслед за своими подчиненными. Шарп оказался быстрее. Выбросив вперед мушкет, он попал офицеру штыком в шею. Индиец повернулся, взмахнул саблей, и Шарп услышал свист рассекаемого воздуха. Он успел вскинуть руки, и удар приняла на себя остальное дуло мушкета. В следующее мгновение англичанин врезал противнику между ног. Его крик, в котором ненависть смешалась с торжеством, не относился ни к Майсуру, ни к вражескому офицеру, зато имел самое прямое отношение ко всей его собственной жизни, с ее горестями и невзгодами. Индиец пошатнулся, согнулся, и Шарп с силой ткнул тяжелым прикладом в смуглое лицо. Враг упал, выронив саблю. Он что-то кричал, может быть, молил о пощаде, но Шарп не слушал. Наступив левой ногой на правую руку поверженного индийца, он вонзил штык ему в горло. Вся схватка не заняла и трех секунд. Дальше Шарп не побежал. Мимо проносились орущие однополчане, но он уже нашел свою жертву. Штык, пронзив шею индийца, ушел в землю так глубоко, что вытащить его с первой попытки не удалось. Лишь наступив офицеру на лоб, Шарп освободил наконец лезвие. Из горла хлынула кровь, но когда он опустился на колени, зияющая рана едва пульсировала. Шарп взялся за дело, не обращая внимания на хриплые булькающие звуки, которые еще издавал умирающий. Он сорвал и отбросил в сторону желтый шелковый пояс. Отшвырнул кривую с посеребренным офесом саблю, пистолет. Ножны из вареной кожи тоже не представляли ценности, зато под ними обнаружился небольшой, расшитый вязью мешочек, и Шарп достал нож, открыл лезвие и перерезал шнурок. Открыв мешочек, он с разочарованием увидел, что в нем нет ничего, кроме сухого риса и чего-то похожего на маленький пирожок. Осторожно об... обнюхав находку, Шарп пришел к выводу, что это какой-то плод, вроде баба или фасоли. Отшвырнув мешочек, он раздраженно выругался. «Где твои чертовы деньги?» Мужчина попытался вздохнуть, захрипел, дернулся, и тут, наконец, сердце его остановилось. Шарп рванул украшенную лиловыми полосками тунику. В поисках монет он прощупал швы и, ничего не найдя, стащил с головы убитого широкий красный тюрбан, липкий от свежей крови. По лицу мертвеца уже ползали мухи. Шарп развернул тюрбан и нашел то, что искал. В середине грязной тряпки. Три серебряные монеты и с дюжину мелких, медных. «Так и знал, что у тебя есть что-то», — сказал он мертвецу, и сунул добычу в сумку. Между тем, кавалерия разделалась с остатками вражеской пехоты. Сам типу вместе с приближенными и знаменосцами покинул наблюдательный пункт, прихватив с собой и орудие. Противник ускользнул, оставив пехоту на милость победителей. Воевавшие на стороне британцев индейцы были рекрутированы из Мадраса и мелких княжеств восточного побережья, немало настрадавшихся от разбойничьих рейдов типу, так что теперь они в полной мере удовлетворяли кровавую жажду мести, с воплями и смехом рубя саблями рассыпавшихся по равнине беглецов. Некоторые из кавалеристов, не найдя цели, спешились и тоже кинулись на поиски добычи. Последними к пиру мародеров присоединились пехотинцы-сипаи с опозданием, прибывшие на место сражения. Шарп вытер штык шелковым поясом убитого, подобрал саблю и пистолет и зашагал дальше. Ухмыляясь, думал он о том, что ничего особенного во всей этой войне и нет. Совсем ничего. Во Фландрии ничего было не понять, а здесь бой оказался неожиданно легким. Все равно, что овцу зарезать. Ничего удивительного, что сержант Хейксвилл до сих пор еще жив. И будет жить, потому что война — пустяк. Выстрелили по разу, и баста. Шарп просмеялся, убрал штык в ножны и присел возле очередного убитого. Надо работать, думать о будущем. Вот бы еще решить, куда безопаснее всего сбежать».